Неизвестная область. Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить на ложь от бледной истины. Уже не сетовал когда-то, искусно прикрытого цветами обмана, он оступался, а не падал, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и ратору одеханек был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу, и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь».